«Вели переговоры о моей работе в Америке, в Кливленде, в его фирме. И, между прочим, почти договорились. И вдруг врываетесь вы. Вы с этим...» Он затруднился с поиском подходящего определения моей особи. «Этим пятикантропом». Он искосо боязливо глянул на меня. «Не засвечу ли я ему в ухо?» «Что это значит?» Продолжил наскакивать профессор. «Вы что?» «Следили за мной?» «Следили, да? С какой, интересной стати!» Я переждал эти исторические выклики и без приглашения уселся на место, освободившееся после ухода Огара. «Садитесь, Екатерина Сергеевна!» — пригласил я Катюшу. «Мне кое о чем надо спросить вашего супруга!» Катя послушно села на диванчик, причем рядом со мной, визави с мужем. «Господин Дечков. Я посмотрел прямо в переносицу профессору. Расскажите нам, пожалуйста, что вы делали в окрестностях дома господина Лессинга 4 января. Я Лесингов 4 забормотал Дичков. Кровь опять бросилась ему в лицо. Я побоялся, не скончается ли он тут же на месте от апоплексического удара. «По глазам его я понял, что попал в точку. Он действительно бродил в окрестностях Лесинговского особняка. Катя, я заметил краем глаза, бросила удивленный взгляд на меня, затем перевела глаза на мужа. «Катерина!» — возмутился профессор. «Почему он меня допрашивает? Ты что, наняла его следить за мной? Скажи ему, Андрей». Киха попросила Катя. «Я... я... да какое вы имеете право? Почему я требую ответа, вы допрашиваете меня?» «Хорошо», — морщись проговорил я. «Тогда еще один вопрос. Что вы делали вчера в квартире Марии Маркеловой?» Дьячков задрожал лицом. Глаза его заметались. «Да почему вы все спрашиваете?» Жалобно выдохнул он. «Это правда?» — грозно спросила меня Катя. «К сожалению, правда», — пояснил я. «А спрашиваю я об этом вашего мужа потому, что вчера же ночью Мария Маркелова была убита». «Что?» — сдавленно выкрикнула Катя. «Увы, да», — продолжил я, «в ее квартире был пожар. Я думаю, это даже не пожар, а поджог». Она сгорела. «Профессор вскочил. Он был вне себя. Да, да, да», — выкрикнул он, «я был вчера у Маши, был, был, был, потому что мы с ней были, мы были бы, ну, мы были друзьями, но я не убивал ее. Слышишь, ты, мусор поганый, чертов легавый, я ее не поджигал». «И ты», — обратился он вскочив к Кате, — «Ты? Ты поверила ему?» Катя тоже встала. Они с профессором стояли лицом к лицу. Постояльцы Бальчуга, случившиеся в лобби в этот час, включая мистера Огара у стойки бара, с вежливым любопытством посматривали на разыгрывающуюся перед ними сцену. «Ты с спал?» Тихо и коротко спросила Катя у мужа. «Я...» Оцепенел он перед ее взглядом. «Я клянусь тебе, это была случайность, сороковая ошибка. Я люблю тебя, только те Докончить он не успел. Бац! Екатерина Сергеевна залепила ему пощечину. Удар был таким мощным, что голова профессора дернулась в сторону. Катя ахнула и закрыла лицо руками. «Убирайся», — проговорила она, «убирайся немедленно!» Катенька жалобно пролепетал дичку. «Ну, Катенька, ну прости меня, я и сам не знаю, что на меня нашло. Я ее терпеть не мог. Она меня соблазнила. Я люблю тебя. Только тебя!» Екатерина Сергеевна без сил опустилась в кресло. Она продолжала закрывать лицо руками, потом оторвала руки, посмотрела на мужа глазами полными слез. И такой ненависти... От которой он опять отшатнулся, словно от удара. Вон, тихо, но отчетливо проговорила она, чтоб духу твоего здесь не было. Она снова закрыла лицо и, кажется, заплакала. Профессор сгорбился, попытался еще что-то сказать, но только безнадежно махнул рукой.